Глава 89. Простое задание. Клеен кивнул. Хорошо, но я все еще не знаю точно, в чем именно заключается моя миссия. Тебе ничего не угрожает, не переживай, пока мы не заметили никаких признаков опасности, подчеркнул Дан, прежде чем продолжить. Дело нам передал отдел полиции из района Золотой Фермианы. Известного благотворителя, сэра Дьюи кто-то преследует уже целый месяц. Но ни его телохранители, ни наемные охранники, ни полиция не могут поймать злоумышленника. Инспектор Толлер, ответственный за это дело, подозревает, что здесь не обошлось без потусторонних, потому обратился к нам. «Я ведь видел сэра Дьюи -Вилля в библиотеке и заметил, что у него плохое настроение и душевная слабость». «Теперь понятно, в чем дело», — сказал Клейн, слегка нахмурившись. «О преследовании какого рода идет речь?» «Каждую ночь этот человек слышит стоны и рыдания, где бы ни останавливался на ночлег или уже был у себя дома. Это очень мешает ему отдыхать ночью». Дан пролистал папку с бумагами, которая лежала на столе. «Он ходил к психиатру, даже опросил дворецкого и слуг, которые его окружают». Убедился, что это не галлюцинации, поэтому логичным предположением стало именно преследование. Закрыв папку, Дан поднял взгляд на Клейна. «Отправляйся в общую комнату, переоденься в форму инспектора-стажера и встреться с инспектором Толлером в тире. Он расскажет тебе все подробности». «Форма стажера-инспектора?» Капитан потер лоб и усмехнулся. «Половину нашей зарплаты выплачивает департамент полиции». К тому же должность инспектора-стажёра существует не только на бумаге. Когда ты впервые встретил меня и Леонардо, мы тоже были одеты в одинаковую форму. Это привилегия, которая есть у каждого полноправного члена команды. Льготы, как говорил император Розеля. Жаль, что нельзя носить ее в течение недели. Так был бы еще один комплект сменной одежды». Клейн взял свою трость, отдал честь и сразу пошел в комнату отдыха, которая находилась по диагонали напротив кабинета Данна, где увидел черно-белую клетчатую форму и пару кожаных ботинок. На мягкой фуражке красовалась вышитая эмблема в виде двух скрещенных мечей над королевской короной, а на плече еще и разместили целиком черно-белый погон с блестящей серебряной звездой. «Так и выглядят стажеры-инспекторы» задумчиво проговорил Моретти, осматривая униформу, на которой заметил ряд неприметных цифр под серебряной звездой на погоне 06-254. Он уже имел представление о полицейской иерархии в королевстве Лоэн и понимал, что на самом верху находятся министр и главный секретарь. Под ними старший комиссар, а также его заместители и помощники в различных департаментах. Среднее звено — это надзиратели и инспекторы, а в самом низу — сержанты и констебли. Клейн снял свой костюм, головной убор и переоделся в форму. Повесив на вешалку свою одежду, он вышел за дверь и прошел в канцелярию. Там осмотрел себя в ростовом зеркале, которое где-то добыло Розанна. У молодого человека в зеркале были взлохмаченные черные волосы и карие глаза теплого оттенка. А форма инспектора-стажера придавала ему в некоторой степени даже героический вид. А неплохо, самовлюбленно пробормотал Клейн и, оставив трость в кабинете, пошел на выход из черного терновника. В его карманах уже лежали удостоверения сотрудника полиции, а также разрешение на использование оружия любого класса. В вестибюле тира Маретти сразу заметил инспектора Толлера поскольку тот был единственным человеком в полицейской форме, не считая самого Клейна. На погонах инспектора сверкали две серебряные звезды, одежда плотно держалась за счет круглого живота, а лицо украшало густая светло-каштановая борода. Он был высок ростом, но выглядел вовсе не грозно, хотя, возможно, когда-то дела обстояли иначе. «Клейн Маретти!» Толлер несколько мгновений смотрел на него сверху вниз, а затем приветливо улыбнулся здравствуйте инспектор толлер полагаю вы не ошиблись шутливо ответил клейн и стараясь соответствовать своему новому статусу поднял правую руку с плотно сжатыми пальцами и вежливо отдал честь собеседник усмехнулся вижу с тобой легко найти общий язык так что я спокоен отправляемся к господину дьювилю прямо сейчас хотя его звание было выше чем у клеена в ее голосе отчетливо слышалась вопросительная интонация. «Без проблем», — сказал Клейн и на мгновение задумался. «Не могли бы вы рассказать все подробности в карете по пути?» «Хорошо». Поглаживая густую бороду, инспектор вывел стажера из тира и проводил до экипажа, припаркованного на другой стороне улицы. На борту красовалась знакомая эмблема, скрещенные мечи над короной. «Господин Дюйвиль очень чтит богиню, поэтому мы поручили это дело вам». Стоило Толлеру сесть, как он сразу начал рассказ. «Я знаю, что он частый гость обложек журналов и газетных статей», — мягко улыбнулся Клейн. Инспектор взял лежащий рядом с ним файл с бумагами, развернул его и извлек документы, пролистывая их на ходу. «Знаешь ты или нет, но я должен провести подробный инструктаж. Господин Дьюивиль — один из самых известных и богатых людей Тенагиана». Его бизнес начался с заводов по производству свинца и фабрик фарфоровых изделий, а затем на предприятиях появились и другие области – сталь, уголь, судоходство, банковское дело и даже акции. Он также большой филантроп, удостоенный личной похвалы короля, и основал благотворительный фонд, трастовую компанию и библиотеку имени себя». Пять лет назад господин Дьюэвиль удостоился титула лорда. Если бы он баллотировался на пост мэра, не думаю, что в Тингене нашелся бы кто-то, кто осмелился бы стать политическим оппонентом. Он хочет стать членом Верхней Палаты Королевства, и мы подозревали, что преследование как-то связано с этим фактом, но не смогли найти никаких зацепок. Клейн осторожно кивнул. Не стоит исключать эту возможность, но сейчас я ни в чем не могу быть уверен. Толлер продолжил. С шестого числа прошлого месяца каждую ночь, когда господин Дьюивиль ложится спать, то слышит леденящая кровь мучительное стенание, словно умирающий больной изо всех сил борется за свою жизнь. Он осматривал все комнаты вокруг, но не обнаружил ничего странного. При этом дворецкие и слуги подтверждают, что подобные звуки действительно были, разве что они их слышат очень тихо. Сначала господин Дьюевиль думал, что все быстро пройдет, и не обращал особого внимания, но стоны звучали все чаще и чаще. Теперь даже днем слышны эти душераздирающие рыдания». Из-за этого он раз за разом проводил бессонные ночи и был вынужден уехать из Тенгена в свой загородный дом. Однако все оказалось напрасно, стоны и плач по-прежнему преследовали его и не пропали даже в Бэклунде, хотя стали чуть тише. Осмотр не дал никаких результатов ни нам, ни службе безопасности. Вся эта ситуация почти довела господина Дьювеля до нервного срыва. Он то и дело посещает психиатров, но все без толку. Поэтому сказал нам, что если проблема не будет решена в течение недели, он найдет более грамотных специалистов в Бэклунде. Выслушав рассказ, Клейн быстро проанализировал возможные варианты: Досадил потустороннему и получил проклятие? Нет, будь это так, то дворецкие слуги ничего бы не услышали. Возможно ли, что среди них скрывается потусторонние с неизвестными мотивами? Но тогда возникает другая проблема. На протяжении всего месяца никто не предъявил никаких требований. Возможно, Дьюи Виль нечаянно потревожил злого духа или другого рода заразу. Не стоит исключать эту причину. Пока у Клейна одна за другой рождались идеи, карета въехала в район Золотой Фермианы и остановилась перед дверью нужного дома. Моретти увидел цветущий сад, обнесенный железными перилами, и ажурные железные ворота с двумя возвышающимися над ними статуями, а еще небольшой родник, вода которого постоянно журчала и омывала мраморного идола. И, конечно, впечатление производил сам дом, перед которым раскинулась широкая дорога, где могли поместиться целых три кареты. Дом лорда, однако, всего-то два этажа в высоту, В газетах пишут, что в Бэклунде хотят попробовать отстроить многоквартирные дома высотой до 10 этажей. Клейн вышел из кареты и увидел констебля с тремя Ви на плече, быстрым шагом направляющегося к ним. Он взглянул на стажера и поднял руку в знак приветствия. «Доброе утро, сэр!» «Доброе утро!» Клейн улыбнулся и кивнул. Толлер рядом с ним рассмеялся. «Это сержант Гейт. «Если будут какие-либо распоряжения, можешь обратиться к нему». Затем перевел взгляд на констебля. «Это мистер маретти стажер инспектора, а также историк и психолог из полицейского управления округа». «Я таких званий не заслужил». Клейн вспыхнул от смущения. Поприветствовав его, Гейт указал на второй этаж дома за фонтаном. «Сэр Дьюивиль ждет нас». «Хорошо». Клейн незаметно проверил, на месте ли револьвер. Сейчас это было единственное его оружие. Поскольку он сменил одежду на форму, то смог прикрепить кобуру к поясу, чтобы его можно было легко достать. Переговариваясь, группа из трех человек двинулась по широкой дороге, обогнула фонтан и оказалась перед главным входом. В это время слуга уже открыл дверь в дом и почтительно ждал. Пока они еще не вошли в здание, Клейн сделал вид, что поправляет шляпу и дважды ущипнул себя между бровями, переходя на духовное зрение. В просторной и светлой комнате сидел сэр Дьюивилл, массируя лоб. Его душевное состояние было совсем плохим. Волосы стали темно седыми а лазурные глаза потускнели и напоминали рыбье. Он весь будто состарился лет на пять. «Доброе утро, сэр!» — одновременно отдали честь Клейн, Толлер и Гейт. Дьюивилл поднялся и едва сумел улыбнуться в ответ. «Доброе утро, офицеры!» «Надеюсь, вы сможете решить мою проблему». При этих словах Клейн чуть прищурился, слегка нахмурив брови. Он не заметил ничего плохого, кроме того, что Дьюевиль был в очень плохом расположении духа. «Сэр, в какой комнате вы впервые услышали стоны?» «В спальне», — покачал головой тот. «Мы можем осмотреть ее, поинтересовался Клейн. «Разве вы уже не проверили все несколько раз?» Нахмурившись, спросил дворецкий средних лет. Моретти мягко улыбнулся. «Это были мои коллеги, а не я». «Сэр, это эксперт, присланный департаментом полиции». Толлер воспользовался моментом, чтобы представить его. Пристально оглядев молодого специалиста, мистер Дьюевиль сказал. «Хорошо. Калин, отведи их в мою спальню». «Сэр, не могли бы вы пройти с нами?» серьезно спросил Клейн. Хозяин дома колебался несколько секунд, а затем ответил «Если это поможет решить проблему». Он поднял трость и, слегка покачиваясь, направился к лестнице. Дворецкий и несколько телохранителей шли рядом с ним, готовые в любой момент подхватить своего господина. Клейн оглянулся вокруг, а затем молча последовал за ними в спальню на втором этаже. Не успел провидец войти, как волосы у него на голове встали дыбом. Духовное восприятие просто кричало, что-то не так.